«Договор активирован!» Вода холодила ладони. Крокодил посмотрел на Аиру. Потом медленно вытащил руки из чаши. В глубине промелькнул короткий текст. Крокодил читал его раньше. «Хорошо!» – сказала Аира. «Теперь слушай!» Ра, «Как ты знаешь!» «Накануне катастрофы!» «Материя перерождается!» «Идея вырывается на свободу!»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 Висящим на цепочке поверх двойного нагрудного кармана. Тимур Алк все это знал. Инструктаж предназначался персонально для крокодила. «Но главную угрозу представляет не бюро», — продолжала Ира. «Там, куда мы попадем, риски не поддаются оценке». «А куда мы попадем?» Крокодил вежливо дождался паузы. «Наш мир материален. Это тень на стене».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 Не выдержал крокодил. Путешествие в загробное царство, на встречу Саидом или полет на воздушном шаре за облака, где сидит Бог и дает на все ответы. Аюра, сказал крокодил тоном ниже. Я знаю, что нара присутствия Творца как бы научный факт, а не религиозный постулат. Но то, что ты говоришь, это... Он запнулся.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 «На берегу. Помнишь? Я сделал дыру в материальной реальности таким образом, что стал возможен загробный мир. И я пошёл. Туда. Ушёл очень далеко. И не вернулся бы, если бы ты не прижёг мне руку. Тогда я почувствовал себя увереннее. Догнал беглеца. И вернул». Тимур Алк моментально растерял свою значительность, прерывисто вздохнул.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 Тот, кто дестабилизирует. Да, разрушает материальность мира в определенной точке. Собственно, именно это я собираюсь проделать внутри стабилизатора. И мы войдем в загробный мир? Кажется, никто из нас не умер. Аира улыбнулся. Значит, и мир не будет загробным. Крокодил опустил голову и минуты три смотрел на воду. Тимор алксопил. Аира молчал, не шевелясь и, кажется, не дыша. «Ответь на один вопрос», — сказал крокодил. «Хоть на два. Когда ты ходил в загробный мир за Тимур-Алком, тело твое сидело на берегу и выглядело скверно. Когда мы войдем в измененную реальность, значит ли это, что наши тела останутся внутри спутника?» «Я не знаю», — помолчав, сказала Иира. «То есть как это, не знаешь?» «Операции с реальностью опасны. В том числе потому, что никто их раньше не проводил в таких масштабах. Я могу только гадать, строить гипотезы. Я думаю, что войдя в измененный мир, наше сознание спроецирует себя на новый носитель. Эта проекция будет телом». Крокодил потер виски. Тимур Алкулыбнулся. Растерянно и беспомощно. Ничего не понял. Признался крокодил. Кроме того, что ты хочешь прыгнуть в колодец, не зная, где дно. У меня нет выбора. Жёстко сказала Ира. Кстати, ты вправе отказаться. Вы оба. Тимур Алк втянул голову в плечи. Крокодил хмыкнул. Нам нужен канал связи с Творцом. Помолчав, Другим тоном сказала Ира. «Через человека, предмет или явление. У нас есть компас, Тимур Алк, который наполовину тень. Наша с тобой задача, Андрей, идти за ним и обеспечивать ему безопасность». «А если у меня не получится?» Спросил мальчишка и тут же пожалела сказанным. «И такое может быть...» А Ира не выказал неудовольствия. «Если у Тимур Алка, вопреки моим надеждам, не получится, тогда поведем мы с моей интуицией. Если не получится у нас...» Он помолчал. «Андрей, извини. Я не уверен, что ты сможешь кого-то вести в том мире, но тебе придется». «Понял», — сказал крокодил.